«Прощай!» Лора. Матвей дышал тяжело, и я крепче сжала его ладонь. Его шатало. Под курткой на голое тело виднелись кровоподтеки, лицо было разбито, костяшки пальцев тоже. Но так, как мерцал его взгляд, пугало больше всего. Он был в шоке. В шоке от того, что вспоминал. «Мама!» Он произнес это слово так, будто оно звучало на незнакомом ему языке. А ведь так и было. Оливия вздрогнула и перевела на него взгляд. Я видела, как она мелко задрожала. «Матвей!» Выдохнула она едва слышно, но с места не сдвинулась. О том, что эта женщина – мать Матвея, я узнала час назад, когда она и ее люди убили ублюдков, вырвавших меня из рук Матвея. Везли меня куда-то за город, когда Оливия и ее охрана перегородили им дорогу. Я была в багажнике и слышала только выстрелы. Страшно было до Одыри. «Какая встреча!» Тот самый мужчина, который подходил ко мне на концерте, хрипло рассмеялся. Я сейчас расплачусь. А ты поплачь, Костя. Оливия снова посмотрела на мужчину. Говорят, слезы очищают. За все, что ты сделал в этой жизни, тебе положено плакать. Сыну своему поплакать предложи, Оливия. Я ведь выполнил обещание, любовь моя. Сделал из него чудовище. Ты ведь так не хотела, чтобы у нас родились дети. Ведь они могли бы быть похожими на меня. У меня по спине мороз пополз, а Матвей застыл, не дыша. Ты... Голос Матвея дрожал. «Ты мой отец?» «О, нет, щенок», — Шорохов усмехнулся. «Если бы ты был моим сыном, у тебя бы не дрогнула рука. А ты сопляк, сын своего папаши, который не смог защитить тебя и твою мать, которая сбежала от меня и нашла какого-то хлюпика. Я убил его. На глазах Оливии. От тебя забрал в качестве наказания. Игорь был замечательным», — выдохнула Оливия. «Он был настоящим». «Он был человеком, а ты, Костя, просто бездушный ублюдок!» «Ты не могла найти меня, мам?» Вздрогнув, Матвей посмотрел на мать. Моя душа рвалась на кусочки, но я не знала, как помочь ему пережить все то, что сейчас валилось на него. Не знала, не понимала, что должна делать. Поэтому я просто была рядом, сжимала его руку и готова была подставить плечо, если его пошатнет. И морально, и физически. Я была в тюрьме четырнадцать лет». Оливия посмотрела на Матвея с сожалением и щемящей болью. «А когда вышла, сколько не искала, ни следа. Нашла тебя год назад, узнала, что ты занимаешься музыкой, известный певец. Я думала, ты не поймешь, не простишь. Мать-зечка бы могла испортить тебе репутацию и повлиять на карьеру. Но я и представить не могла, что этот ублюдок держит тебя на крючке. Я дал ему больше, Оливия, чем могла дать ты и твой слабак Игорь» куда больше. Я раскрыл в нем твои лучшие черты, а будь он с тобой, ты бы это подавила в мальчишке. Заткнись, Костя! Мать Матвея посмотрела на него так люто, что у меня поползли мурашки по плечам. Матвей слушал. Он не был в ступоре, слава богу, его пальцы, сжимающие мои, были горячими и держали крепко. Но он внимательно слушал. Меня нашел один человек. Игнат Касьянов. Он рассказал мне о тебе, Матвей, о том, что с тобой сделал этот ублюдок. Я пришла с ним расплатиться. И не собиралась показываться тебе на глаза, но... Ситуация потребовала вмешательства. Оливия говорила ровно, но я видела, как сложно ей давалось это. И еще в машине она сказала, что боится, что Матвей не примет ее. Не захочет знать, ведь сама она так и не выбрала светлую сторону. Касьянов. Шурхов снова закашлялся, и я услышала противный булькающий звук. А потом увидела, что кашлял он с кровью. И еще один щенок, который решил, что перекроит наш мир на свой манер. Его отец был матерым волком, правильным, а этот — кусок дерьма. — Кусок дерьма здесь только ты, Костя, — перебила его Оливия. — И, кстати, раз ты говоришь, что знаешь меня, то ты также знаешь принципы семьи, в которой я выросла. И если забрать что-то мое без спросу, я приду и заберу твое. Я забрал у тебя твоего любимого слабака-мужа. Я забрал у тебя сына. Шорхов перестал скалиться и смотрел на Оливию с ненавистью. Чем таким ты мне можешь отплатить?» Оливия неспешно подошла к Шорохову и остановилась буквально в паре от него. «Для такого подонка, как ты, Костя, важны всего только две вещи. Деньги и собственная шкура». Она стояла, выпрямив спину. Спокойная и абсолютно уверенная в своих словах и действиях. Первое, Я уже забрала». Шорохов смотрел на Оливию снизу вверх, и сейчас из него не лился ни сарказм, ни самоуверенность. Он прищурился, а верхняя губа, которая каким-то чудом уцелела, пока им в футбол играл Матвей, дернулась в презрительном жесте. «Что ты имеешь в виду, сука?» «Как грубо, Костя!» Оливия цокнула и покачала головой. «Рада, что ты помнишь о моих возможностях. Но знаешь, деньги деньгами, а есть еще твоя шкура!» Он побледнел и сутулился, глядя на женщину. «Мама!» Позвал Матвей, но та подняла ладонь. «Сынок!» Я знаю, что этот человек сделал тебе много зла. Но позволь мне. С тебя этого достаточно. Матвей сделал шаг назад и обнял меня за плечи. Зарылся пальцами в мои волосы, а я положила голову ему на грудь, прислушиваясь к быстрому, но ровному и сильному сердцебиению. — Лив! — хрипно выдохнул Шорхов. Ты разрушил мою жизнь, Костя. Убил мужа. Отнял сына, а меня на 14 лет упек за решетку. Я прикрыла глаза, но слух мой уловил каждый звук. И за это я приговариваю тебя к смерти. Прощай. А потом раздался короткий выстрел.